Глава 17. Запись из дневника анонима. О вратах, из которых демоны вышли в наш мир, ходят настоящие легенды. Как оказалось, территория вокруг врат была засекречена сразу после их появления и быстро окружена военными. Эта зона теперь закрыта для свободного доступа, а все, кто служит там, не могут даже приблизиться к ним. Говорят, что врата обладают силами которые не поддаются объяснению человеческими знаниями. Рядом с ними все изменяется, не только физически, но и на уровне чувств. Те немногие, кто был достаточно смел или глуп, чтобы приблизиться, описывают атмосферу как нечто невообразимо жуткое. Люди, стоящие близко к воротам, испытывают древний животный страх, тот самый, который заставляет сердце сжиматься и волосы вставать дыбом. Внутри будто что-то щелкает, и разум теряет контроль. Но самое пугающее — это тишина. Неестественная плотная завеса, которая поглощает любые звуки, заставляя ощущать себя беспомощным и маленьким перед чем-то намного более могущественным, чем человек способен понять. Было принято решение оградить эту территорию, закрыв ее для всего мира до тех пор, пока ученые не найдут способ понять природу врат. Исследователи бьются над этой головоломкой, но пока ответов нет. Врата остаются загадкой. И, кажется, они не собираются раскрывать тайны так просто. Стоило словам помощи сорваться, как за спиной появился красноглазый демон. Способность преодолевать пространство оказалась сейчас как нельзя кстати. Ева, он попытался дотронуться, но языки пламени, лизнувшие его кожу, заставили одернуть руку. «Посмотри на меня!» Огонь обжигал других, но мне не причинял вреда. Я не чувствовала боли, но наверняка знала, что если сгораешь заживо, то должно быть как минимум больно. Невыносимо! «Кай, я горю!» В глазах встали слезы, но пролиться от высокой температуры они не смогли. Дверь с грохотом ударилась в стену, когда в ванную ворвались Берри и Элли. Демонесса уставились с округлившимися глазами. На лицах отражалось такое же выражение, как у демона. Страх, непонимание, удивление. «Какого великого демона? Твою мать!» «Зови приказал Кайнер, схватив с крючка полотенце и намочив ткань под струями воды. «Берри, включи душ!» Демонесса метнулась к кабине и повернула кран, обходя меня стороной иди сюда». Обмотав руки смоченным полотенцем, Кай осторожно взял меня за плечи и повел в кабину под воду. Шипение заполнило пространство, как если бы кто-то гасил раскаленные угли. Этот звук сводил с ума, пронзительный и настойчивый. Пар поднялся густыми облаками, обволакивая. Огонь, который еще мгновение назад пожирал меня, исчез, словно его никогда и не было, Я подняла дрожащие руки, оглядывая их в неверии. Никаких ожогов, никаких следов. Кожа чистая, без следов, будто эта ужасная сцена была лишь кошмаром. Но это было не сном. Все, что я пережила, обрушилось с такой силой, что я не могла больше сдерживаться. Слезы начали литься бесконтрольно, горло перехватывало от рыданий. Попыталась сделать шаг назад, но ноги подкосились, заставляя рухнуть на холодный кафель. Он показался ледяным под горячими пальцами. Кайнер оказался рядом мгновенно. Сильные руки обвили талию, прижимая. Он шептал успокаивающие слова, обещая, что все позади. Но это не приносило облегчения. Рыдания становились громче. Я не могла остановить этот поток ужаса и страха. Казалось, что все вокруг рушится, а земля уходит из-под ног. Что у вас тут?» Шион забежал вместе с Элли и стартой. Он быстро оценил обстановку и молча подошел ближе. Она только что полыхала, как ведьма на костре. Отозвалась Берриес, прижимаясь к стене. «Отойди-ка!» Демон с рогами положил руку на плечо Кайнера, но, встретив предупреждающий взгляд, заговорил серьезнее. «Мне нужно осмотреть ее!» Я ощутила, как руки, удерживающие меня, ослабли. Холод облизнул кожу, вынуждая всхлипнуть снова. Шион присел рядом, заглядывая в лицо. «Ева, мне нужно взглянуть, если позволишь». Ответить не было сил, поэтому просто кивнула. Шион осторожно дотронулся до предплечья и прикрыл глаза. Однажды меня осматривал врач, но манипуляции демона оказались далеки от привычного понимания. Я вытерла слезы и наблюдала, как он водил ладонью по руке, словно что-то изучая. «Что с ней?» — нетерпеливо спросила Элли, но Шион шикнул, заставив всех наблюдать за происходящим молча. Кайнер не отходил далеко, и мне хотелось вернуться в безопасное объятие. Казалось, он был единственным, кто мог защитить и уберечь от того, что произошло. «Это случилось», — наконец произнёс Рогатый, поднимаясь. «Ты серьезно? Старта округлила глаза. «О чем вы говорите?» — попыталась подняться, но Кайнер тут же подхватил, заставив опереться на него. «Тебе нужно отдохнуть. Все разговоры потом», — сказал он тихо, но услышанное заставило насторожиться. «Эти существа снова что-то скрывают. Опять! В который раз убеждаюсь, что они не просто темнят, а намеренно умалчивают правду». Знала же, что ничем хорошим затея оставаться в их доме не закончится, глупая Ева. Либо вы прямо сейчас рассказываете все, либо я ухожу и пиши «Пропало ваше возвращение домой!» Я прожигала взглядом, заставляя их нервничать. Набрав в легкие побольше воздуха и собрав волю в кулак, я отстранилась от Кайнера, сложила руки на груди и ожидала. Нарастало ощущение, что что-то серьезное ускользает от понимания. Это был не просто инстинкт. Каждый жест, каждый взгляд этих существ отдавался внутри как сигнал тревоги. Тишина в ванной звенела. Воздух зарядился напряжением. Кто-то должен был заговорить, но демоны не спешили нарушить молчание. Лицо Кайнера оставалось неподвижным, словно вырезанным из камня. Берри, обычно такая оживленная, замкнулась, не сводя с меня внимательных глаз. Старта сделала вид, что ее волнует витиеватый рисунок на кафеле. Элли и Шион переглядывались, ведя безмолвный диалог, понятный только им двоим. Я сжала пальцы в кулаки, ощутив, как в горле поднимается неприятный ком. Произошло нечто необъяснимое. Мое тело охватило огонь, как в кошмаре наяву, Но я не могла найти ни одного разумного объяснения. Я не знала, откуда взялся этот жар, откуда появились языки пламени, которые исчезли так же внезапно, как и возникли. Но я знала одно. Демоны понимали природу происходящего. Они знали и молчали. Огонь. Он был повсюду на моей коже. А вы все молчите. Кайнер взглянул на меня. Глаза светились напряжением. Но вместо того, чтобы заговорить, он отвернулся и вышел. Этот грёбаный чертяка просто покинул ванную. Я только подавила кипящую злость, как она снова забурлила. Ева, мы не знали, готова ты к такому или нет, а потому умолчали об этом, шон он встретился со мной глазами. Ты ведь уже знаешь, что хранители — это потомки людей и демонов. Утвердительно кивнула, копошась в воспоминаниях. «Что ты испытывала перед тем, как это случилось?» Я почувствовала, как лицо мгновенно заливает жаром. Перед глазами промелькнули события недавнего времени. Те моменты с Кайнером, его прикосновение, а затем внезапный уход. Внутри все бурлило, как в котле. Эмоции взорвались, и огонь появился. Моя злость, разочарование. А может быть, даже что-то еще, чего я не хотела признавать, вырвались наружу. Я разозлилась, — ответила тихо, чувствуя, как жар заливает щеки. Воспоминания о недавних событиях с Кайнером нахлынули, заставляя сердце ускорить свой бег. Шион медленно кивнул, словно его ничего не удивило. — Гнев, — тихо произнес он, — основной источник силы демонской крови. Именно гнев пробуждает ее, когда логика и разум отступают на второй план. В тебе проснулась истинная природа Ева. Демоны всегда черпают свою мощь из эмоций, из инстинктов. Тебе нужно научиться контролю. Древняя кровь, что это значит? Это значит, что ты настоящая хранительница, и врата позволят подойти к ним, ответила Элисанта не утруждаясь тем, чтобы не задеть мои чувства. И что теперь? Как это поможет мне открыть их? Огонь, что пробудился, не просто проявление демонической природы. Это энергия врат. Огонь – ключ к тому, чтобы открыть их. Когда ты сможешь контролировать свой гнев, свое пламя, сможешь направить его на то, чтобы открыть проход. Масштаб того, что мне предстоит сделать, обрушился с неумолимой силой. Огонь. Энергия врат. Тело напряглось, будто инстинктивно пытаясь подготовиться к чему-то неизбежному. Злость, что недавно вспыхнула, вновь шевельнулась, но теперь сопровождалась новым оттенком — беспокойством. А что, если я потеряю контроль? Если это пламя выйдет из-под надзора и уничтожит все вокруг? Мысли бешено метались, переплетаясь в клубок. Я вспомнила, как огонь заполонил тело, завладевая каждой клеточкой, превращая меня в существо, которому не страшны законы природы. Если я однажды заполыхала, то смогу пройти через это снова и снова. Что было бы в толпе людей? При одной мысли сердце забилось чаще, отдаваясь глухим эхом в ушах. Но как я могу это контролировать? Как сделать так, чтобы не разрушить все вокруг? Голос дрожал от сомнений. «Я уже видела, что может случиться, когда я теряю контроль. Повторений не хотелось». Шион чуть склонился. Голос стал спокойным, почти наставническим. «Тебе нужно научиться не подавлять, а направлять гнев. Использовать силу, но не позволять захватить себя. Сосредоточься на чувствах и направляй их, как мысли. Когда научишься управлять силой... Ты сможешь открыть врата, потому что эта энергия — часть их сути». Гнев снова вспыхнул, но уже не разрушительным пламенем, а холодным, как ледяной ветер. Демоны. Они играли в свои игры, оставив меня в неведении. «Вы умолчали об этом? Скрыли такую важную деталь? Что если бы я... Если бы это произошло не здесь? Если бы рядом были люди? Как можно так плевать на последствия?» «Ева!» — Берри попыталась дотянуться. По рукам пробежала волна тепла, и я заметила, как под кожей разрастаются огненные трещинки. Это повторяется. «Все вон! Быстро!» — ощущая надвигающуюся опасность, скомандовал демон, и этого было достаточно, чтобы девушки покинули ванную. Оставшись наедине, рогатый демон прикрыл глаза, и я увидела, как высоко поднялась его грудь при вдохе. Удивительно, но что он был единственным, с кем я практически не разговаривала. Даже с Эром я перекинулась парой фраз за завтраком, а этот мужчина так и оставался загадкой. Не то чтобы мне хотелось ее разгадать, но, казалось, он, в отличие от остальных, не стремится завоевать мое доверие. «Гнев — это искра», — продолжил Рогатый, и пламя, казалось, начало угасать, отступая под словами. Ты сама решаешь, станет ли он огнем, освещающим твой путь, или разрушительной бурей, что поглотит все вокруг. Это древняя сила, которой обладают все существа, но для тех, в чьих жилах течет демонская кровь, гнев — нечто большее. Огонь, что ты чувствуешь, не враг. Это часть тебя, твоя природа и суть. Чем больше ты будешь его бояться, тем сильнее он станет, пока не выйдет из-под контроля. Несмотря на то, что внутри бушевал хаос, я ловила каждое слово, будто они были единственным якорем в море страха. Ты должна понять одно. Шион посмотрел в глаза серьезно и проникновенно. Огонь, рождающийся из гнева, не слабость. Это мощная энергия, которую нужно обуздать. Ярость, как лезвие клинка — «В неопытных руках оно способно лишь ранить, но в руках мастера становится непревзойденным оружием. Не пытайся подавить пламя, оно не подчинится. Вместо этого почувствуй его, овладей им. Ты должна стать хозяйкой огня, а не позволять ему захватить». На руках извивались языки пламени, танцуя по коже, как живые существа, пытаясь захватить пространство, Жар был ощутимый, но не болезненный. Я не могла поверить, что огонь не причиняет вреда, не сжигает плоть, не оставляет следов. Каждый инстинкт в теле кричал о том, что должно быть больно, что пламя разрушительно по своей природе. Но реальность оказалась иной. Я сделала глубокий вдох, пытаясь подавить внутренний страх, и сфокусировалась. Огонь был частью меня словно нечто давно спящее пробудилось, отвечая на эмоции. Разум еще сопротивлялся, отказывался принять этот факт, но с каждым новым входом я постепенно отпускала панику. Тело училось не реагировать на природный страх перед огнем. Я позволила языкам оставаться на коже, признала его частью себя, частью того, кем я стала. Хранительницей врат.